Глава двадцать пятая Я плохо помню, как вернулась на Кромвельсквер. Светало, через несколько часов должны были проснуться слуги, а Генри еще не возвращался. Я сумела войти в дом, самостоятельно разделась и скользнула в постель. Немного поспала, но, чтобы справиться с дурными видениями, тревожившими мой сон, вынуждена была принять еще опия. Я уже не отличала вымысел от реальности. Уж не приснилось ли мне все, что случилось на круг стрит, думала я. Правда ли я говорила с Генри? Правда ли Фанни приходила ко мне, когда я спала? Около шести утра я погрузилась в глубокий сон и проснулась два часа спустя, когда вошла Тебби с горячим шоколадом. Голова раскалывалась. Меня лихорадило, и хоть я пыталась изобразить бодрость, Тебби немедленно догадалась что дело нечисто. «Миссис Честер, вы неважно выглядите», отметила она, раздвинув шторы и приблизившись к кровати. «Какая же вы бледная». «Да нет, Тебби», запротестовала я. «Просто немного устала, но скоро я буду в порядке». «Я скажу мистеру Честеру, что вам не здоровится, мэм», твердо заявила Тебби. «Нет», я тут же понизила голос. и вовсе ни к чему узнать о моей панике». «Нет, в этом нет необходимости». Она сомневалась. «Может быть, капельку настойки, мэм?» Я покачала головой. «Пожалуйста, не надо. Просто немного болит голова. Но от этого превосходного шоколада мне станет лучше». Я заставила себя пригубить обжигающий шоколад и ободряюще улыбнулась. «Спасибо, Тебби. Можешь идти». Она неохотно покинула комнату, оглядываясь через плечо. «Ясное дело, нельзя рассчитывать, что она сохранит мою болезнь в тайне от Генри». И, естественно, через десять минут он возник на пороге со стаканом и пузырьком опия. «Тебби говорит, ты не хочешь принимать лекарства», — сказал он. Он кинул быстрый взгляд на Тисси, сидевшую на кровати, и недовольно скривился. «Я тебе уже говорил, мне не нравится, что эта кошка спит в твоей комнате». «Не удивлюсь, если именно она является причиной твоей болезни». «Мне кажется», — произнесла я, «что вы стебе чересчур озабочены моим здоровьем». Этот резкий ответ удивил меня саму не меньше, чем Генри, и я покраснела и смущенно пробормотала какие-то извинения. Я пыталась вспомнить, откуда взялась эта внезапная враждебность, а потом вспомнила свой сон. Или это был не сон?» в котором я увидела. Это было на уровне подсознания. Картинка мелькнула и исчезла. Остались только ощущения, ненависть, отвращения жажда мести. И все это словно чужое. И сила этих чувств потрясла меня тем больше, что я забыла, откуда они взялись. Дрожащим голосом я продолжила. «Я поправлюсь. Пожалуйста, не надо больше давать мне настойку». Он взглянул на меня презрительно и начал отмерять капли в стакан. Делай, что я говорю, Эфи. Я сегодня не в настроении терпеть твои капризы. Давай, копей -ка, лекарства и в обед тоже прими, или я рассержусь. Но мне не нужно никакого лекарства. Просто разреши мне прогуляться на свежем воздухе. Эфи, сказал он ледяным тоном. Хватит прирекаться. «Я знаю, что у тебя нервы не в порядке, но ты выводишь меня из терпения. Если бы ты была настоящей женой...» Он прервался на середине предложения. «Если ты и дальше будешь упрямиться, — продолжил он тише, — я умываю руки и передаю тебя Расселу. У него богатый опыт обращения с истеричками». «Я не истеричка!» — заспорила я. «Я...» Но, посмотрев в его глаза, подчинилась и взяла питьё ненавиди его, но не в силах сопротивляться. «Так-то лучше». Взгляд у него был жесткий и какой-то ликующий. «И помни, будь у меня чуть меньше терпения, я давно бы разобрался с твоими приступами. Обещаю, если ты опять начнешь лить слезы и капризничать, я приглашу Рассела осмотреть тебя. Если не станешь пить лекарства, я тебя заставлю его пить». «А если не будешь вести себя, как подобает хорошей жене, думаю, доктор объяснит мне причину. всё понятно?» Я кивнула и заметила, как в его глазах промелькнула улыбка. Злая, хитрая улыбка. «Я сделал тебя тем, что ты есть, Эффи», — мягко сказал он. «Ты была никто, пока я не нашел тебя. Ты будешь такой, какой я скажу». «Если я захочу, чтобы ты была истеричкой, ты будешь истеричкой. Не думай, что доктор поверит тебе, а не мне. Если я скажу, что ты сумасшедшая, он согласится. И я могу сказать это, когда захочу, Эфи. Я могу заставить тебя делать всё, что захочу». Я пыталась что-то сказать, но его торжествующее лицо расплывалось перед моими усталыми глазами, и мне ужасно захотелось расплакаться. Наверное, он это заметил, потому что жёсткая складка вокруг его губ разгладилась, и он наклонился и нежно поцеловал меня в губы. «Я люблю тебя, Эфи», — прошептал он, и нежность его была страшнее его ярости. «Я это делаю, потому что люблю тебя. Я хочу, чтобы ты была моей в безопасности и благополучии. Ты не представляешь, сколько в мире грязи». «Какие опасности подстерегают такую красивую девочку, как ты? Ты должна доверять мне, Эффи, доверять и слушаться меня». Он мягко, но уверенно повернул мое лицо к себе. Вид у него был озабоченный, но в глазах я читала все то же бурное, жестокое ликование. «Я сделаю все, чтобы защитить тебя, Эффи». Его решимость была невыносима. «Даже запрешь меня?» произнесла я одними губами. Взгляд его был спокоен, но в голосе звучала плохо скрываемая злоба. «О да, Эффи, лучше убить тебя, чем видеть испорченный». Потом он ушел. Я лежала в постели, разум мой был смущен и затуманен опием. Я старалась вспомнить, что я знаю о Генри Честере, но память воскрешала лишь спокойное лицо Фанни, ее руку, что гладила мои волосы, и воздушные шарики. Я проснулась около двенадцати, уже не такая усталая, но очень вялая и запутавшаяся. Я сама умылась и оделась, и спустилась в гостиную. Генри уже ушел. Я решила прогуляться до кладбища, чтобы проветриться и хоть на время вырваться из гнетущего дома. Я уже надевала плащ, когда появилась Тебби с подносом. Она удивленно вздрогнула, увидев, что я собираюсь на прогулку. «Что же это, мэм? Вы ведь не пойдете на улицу? Вы утром были так больны!» «Мне гораздо лучше, Тебби», — спокойно ответила я. «Я уверен, на прогулка пойдет мне на пользу». «Но вы же ничего не ели!» «Вот что! У меня в духовке замечательные имбирные пряники. Они будут готовы через несколько минут». «Прежде вы ведь так любили отведать горячего пряничка». «Тебби, я не голодна, спасибо. Может, я перекушу позже, когда вернусь. Пожалуйста, не беспокойся». Тебби покачала головой. «Мистеру Честеру вовсе не понравится, если я отпущу вас сегодня на улицу. Он сказал, вы не должны выходить ни под каким предлогом. В вашем-то состоянии, мэм». Она слегка покраснела. «Я знаю, вам бы хотелось уйти, мэм, но постарайтесь понять, это неразумно». «Не нужно доставлять бедному джентльмену еще больше хлопот. И он ведь не велел, мэм». Между бровями Тебби появилась складка. Я ей нравилась. Но Генри был хозяином в доме. Понятно. На миг меня охватило желание взбунтоваться. Какое мне дело до приказов Генри? Потом я вспомнила, что он сказал о докторе Расселе, И как Тебби простодушно повторила его слова в вашем-то состоянии. Меня вдруг пробрал озноб. Наверное, я все же останусь. Я с притворным безразличием сняла плащ и заставила себя присесть. «Да и я думаю, так лучше, мэм», по-матерински произнесла Тебби. «Может, хотите чаю или шоколада или имбирных пряников, когда будут готовы?» Я кивнула. Челюсти сводила от натянутой улыбки. «Спасибо, Тебби». Я старалась сохранять спокойствие, пока Тебби прибиралась в гостиной. Казалось, она целую вечность разжигала огонь, сбивала подушки и суетилась, то и дело спрашивая, не нужно ли мне чего. Конечно, я могла бы сказать ей, что хочу побыть одна, но ее привязанность ко мне была так трогательна и искренна. И к тому же... Я не хотела, чтобы она доложила Генри, какая я нервная и взбалмошная. Ее угроза была ясна. Я пыталась справиться с накатывающей истерикой, если меня считают слишком больной или неуравновешенной, чтобы одной выходить из дома, то когда же я увижу Моза? Когда я увижу Фанни? Я вскочила, подбежала к окну и выглянула в сад. Начинался дождь. Я открыла окно и вытянула руки, чувствуя влагу на лице и ладонях. Дождь был тёплым, запах мокрой листвы вызывал острую ностальгию, напоминая о ночи на кладбище. Паника постепенно отступала. Оставив окно распахнутым, я вернулась на диван и попыталась рассуждать логически. Но чем больше я старалась упорядочить мысли, тем глубже погружалась в полуреальность прошлой ночи. Всё словно было подёрнуто наркотическим обманом. «Возможно, Генри прав. Возможно, я схожу с ума, если б только повидаться с Мозом». «Нет, ещё не время. Сначала я должна убедить Генри, что чувствую себя хорошо и могу выходить одна». «Это он мой враг», — твёрдо сказала я себе. «Это он виновен, а не я». У меня есть причины его ненавидеть. У меня есть причины быть несчастной. Я впервые призналась себе в этом. В тот день я безмолвно объявила Генри войну. Войну, полную ненависти и коварства. Пусть он думает, что все козыри у него, но ведь я не та смазливая дурочка, которой он меня считает. И я смогу это доказать. У меня есть, по крайней мере... Одно преимущество — внезапность нападения.